Глава восьмая, часть 5. В рассказе Жукова о стратегической игре вкрались следующие неточности. Жуков рассказывал, цитата, «Павлов, командовавший западным военным округом, играл за нас, командовал красными, нашим западным фронтом. На юго-западном фронте ему подыгрывал штерн. Тут двойное искажение. Во-первых, Павлов, как и Жуков, сначала командовал одной стороной, затем другой». Во-вторых, Штерн Павлову не подыгрывал, и в команде Павлова его не было. В первой игре Штерн был в команде Жукова, командовал восьмой германской армией, а во второй игре Штерн участия не принимал. Жуков повествует, взяв реальные исходные данные и силы противника, немцев, Жуков ошибся. По условиям игры, германские войска, руководимые Жуковым имели в Восточной Пруссии 3512 танков и 3336 боевых самолетов. На самом деле армия Гитлера не имела такого количества танков и самолетов ни в Восточной Пруссии, ни на всем советско-германском фронте от Ледовитого океана до Черного моря. В ходе игры количество немецких дивизий у Жукова в Восточной Пруссии и оккупированных областях Польши было вдвое больше того, что было у немцев на самом деле». Цитата. «Я, командуя синими, развил операцию именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы, наносил свои главные удары там, где они их потом наносили». Тут опять наш рассказчик увлекся. В 1993 году группа российских военных историков составила официальную справку о тех играх, Группа руководил главный военный историк российской армии генерал-майор Золотарев, профессор, доктор наук. Вот официальное заключение 23 ведущих экспертов. В январе 1941 -го года оперативно-стратегическое звено командного состава РККА разыгрывало на картах такой вариант военных действий, который реальными западными, то есть Германией, не намечался накануне войны, Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря, 1940 год, страница 389. А Жуков не унимается. Цитата. «Группировки сложились так, как они потом сложились во время войны. Конфигурация наших границ, местность, обстановка – все подсказывало мне именно такие решения, которые они потом подсказали немцам. Игра длилась около 8 суток». Руководство игрой искусственно замедляло темп продвижения «синих», придерживало его. Но «синие» на восьмые сутки продвинулись до района Барановичей. Причем, повторяю, при искусственно замедленном темпе продвижения. Я с этим спорить не буду. Слово экспертам. Цитата. «В обоих играх действия сторон на направлении Брест-Барановичи, Восточный фронт Западных, и Брест-Варшава, Западный фронт Восточных, не разыгрывались». Накануне войны материалы совещания высшего руководства состава РКК 23-31 декабря 1940 года, страница 389.